Преображенский приказ в тот период состоял из двух дьяков и восьми подьячих. Сыск Рамадановского. Когда по подъезде по ниде стало известно, что Книгописец Григорий Талицкий общается с людьми, недовольными правлением царя Петра I, она тайно сообщила, донесла об этом государеву мужу Павлу Ягужинскому. А тот немедленно доложил стольнику князю Рамадановскому. Для последнего данная информация представляла особый интерес. Его тайный осведомитель Дьяк Федор Казанец уже сообщал о таких контактах Талицкого с епископом Игнатием и другими. Находясь в Тамбове, епископ в одной из своих проповедей назвал Петра I антихристом, о чем незамедлительно донесли Рабодановскому. Это послужило основанием для тайного наблюдения за Игнатьем, установления слежки за людьми, разделявшими его взгляды. В одном из сообщений Казанец указывал, что епископ передал Талицкому какие-то две тетради, но содержания их он не знал. Рамадановский несколько озадаченно принял это сообщение. Нужно было решать, как поступить дальше с Игнатием. Дело в том, что тетради, в которых могли находиться преступные записи, являлись бы вещественным доказательством противоправной деятельности епископа. Поэтому было бы важно точно установить, находятся ли они У Талицкого или книгописец их уже возвратил. Рамадановский дал задание Ягужинскому поручить Степаниде тайно выяснить у Талицкого наличие у него тетради Игнатия. Попадья успешно выполнила поручение Ягужинского. Внезапным обыском у книгописца обнаружили тетради епископа. Рамадановский дал указание представить ему некоторые письма, написанные рукой епископа, сравнил их почерк с теми записями, которые имелись в тетрадях, и убедился в идентичности почерков. Игнатия задержали в Тамбове и доставили в Москву. Затем в Преображенском приказе произошла Очная ставка епископа Сталицким, на которой подтвердился факт передачи последнему тетрадии Гнатия. Сделанные записи являлись хулой на Петра I. После применения пыток к епископу и книгописсу были установлены имена ранее выявленных участников готовящегося заговора против государя. Подозреваемых задержали, допросили, произвели в них обыски, применили пытки. Из истории сыска. В 1691 году указом Петра I предписывалось ссылать всех, кому заменена смертная казнь, предварительно запятнав его лицо буквой «В», для того, чтобы облегчить их сыск в случае побега из ссылки, а также для опознания при совершении преступлений. Клеймение происходило уже не путем выжигания, а более усовершенствованным способом – втиранием пороха в кожу лица, чтобы они тех пятен ничем не вытравливали и не живили, и чтобы те пятна на тех ворах были знатны по смерти их.